Глава пятая. Зонт с той стороны. Их накрыло первой волной, когда Тюша почти успокоилась и вычерпала всю воду, какую было возможно. Грозовое облако выплыло из-за острова, свинцовое, отливающее темной синью и серебром. То ли потому, что остров был высоким, с обрывистыми берегами и деревьями в глубине, то ли потому, что они не смотрели по сторонам. Гроза изумила и почти выгнала в ступор обоих. «Так не бывает», шепнула Тюша после первого раската. Феликс дёрнул плечом, не то споря, не то соглашаясь. «В грозу нельзя на воде», сказала Тюша. Она знала это с детства. Вода — худший помощник в грозу. И высокие деревья тоже. Они притягивают молнии, зовут их, бейте, смелее, мы здесь. А Тюша не хотелось быть там, куда может ударить молния. И кому бы хотелось? «Я знаю». Сквозь зубы бросил Феликс, и Тюша растерялась из-за его внезапной злости. Но уже через минуту она поняла, что он вовсе не злится. Просто ему тяжело разворачивать лодку против течения. Но он старался, старался изо всех сил. «Сейчас», — наконец сказал он Тюше, — «вон там песочек». Тюша увидела крохотную песчаную косу, к которой можно было причалить, не рискуя разбить нос лодки о камне. как ей хотелось помочь Феликсу, но она ничего не могла сделать, только смотреть, кусать губы и желать всем сознанием, чтобы у него получилось. Волна перехлестнула через борт. Тюша закричала от ужаса. «Тихо!» — бросил Феликс. Тюша вздрогнула, но послушалась. Замолчала, вычерпала еще немного воды. Потом их захлестнула вторая волна. Тюша уже не кричала, Она посмотрела на свои мокрые по щиколотку сапоги и, стиснув зубы, продолжила поднимать и опускать черпак. Вниз пустой, вверх полный. И выплескивать эту воду обратно в реку, подальше, насколько хватало сил. Со всей злостью и отчаянием, которые вдруг проснулись в ней. Тюша знала, что сейчас они с Феликсом могут причалить к песчаной косе, если повезет, и он справится. А могут развернуться из-за течения ветра и со всей дури влететь в каменистый обрыв, или докрутиться до скоростной струи и унестись прочь от острова». Феликс сбавил ход, повернул лодку носом к песчаной косе. Вода сзади догнала и силой подтолкнула. Лодка оказалась на песке до середины днища. Тюша с ужасом подумала, что вот сейчас волна потянет их обратно в реку. Но Феликс успел выпрыгнуть на берег, а потом вцепиться в борт так, что волна смогла только несколько раз круто качнуть корму. Тюша подлетела вместе с кормой, прикусила язык и успела подумать. Ещё чуть-чуть, и она вывалится из лодки. То ли в воду, то ли на мокрый песок, и если туда, то счастье. Но всё-таки она удержалась, а потом тоже выпрыгнула на берег. «Всё!» — крикнул Феликс непонятно кому и вытащил лодку из воды почти целиком. Следующая волна смогла только облить их сапоги. На берегу он зацепил якорь за огромный прибрежный камень и обернул верёвку вокруг толстого пня. И будто дождавшись, пока Феликс довяжет последний узел, гром ударила глушительно прямо над ними. Тюша чуть не упала, всем телом почувствовав, как ее придавило воздухом к земле. Она подумала, что раньше с ней никогда такого не было и, наверное, никогда не будет, если хоть какое-нибудь будет, если они выживут сейчас. Феликс пошатнулся, а потом потащил Тюшу в расщелину между камнями, под обрыв. Это была широкая расщелина, как будто нарочно рассчитанная на двоих. Тюша послушно нагнулась и первой полезла в пахнущее с тылой сыростью нутру острова. Впрочем, далеко лезть было некуда. Впереди темнела каменная стена, ровная и гладкая. «Всё», — повторила Тюша совсем как Феликс, только что и обернулась к нему. «Дальше некуда». «А дальше не нужно», — успокоил Феликс. Он покраснел и шумно дышал, но глаза у него сверкали счастливым блеском. Или Тюше показалось? Мало ли что примерещится от страха в полутьме. Гром ударил еще раз, и Тюша подумала, что гроза чуть сместилась, потому что между вспышкой молнии и грохотом прошло чуть больше времени, чем в прошлый раз. А потом хлынул дождь. Тюша смотрела, как пузырится вода под мощными струями, и думала, что сегодня дождь и гроза случаются слишком часто. Она не помнила, чтобы раньше за каких-то три часа грозовые тучи приходили дважды. Бывало, что вдалеке громыхало весь день, то приближаясь, то отдаляясь. Бывало, что утром лил дождь и ночью тоже. Но чтобы в мае вот так одна гроза уходила и почти следом за ней приходила другая... Нет, не было такого. Ничего у них не получилось, — вдруг сказал молчавший до этой минуты Феликс. «Чего не получилось?» — спросила Тюша. Она-то решила, что он такой пришибленный просто потому, что устал. «Ну, похоже, что всё повторяется», — сказал Феликс, как двадцать лет назад. «Что всё? Расскажи хоть!» «Да я тоже не особо знаю. Но всё равно ты знаешь больше меня». «Скорее всего», — кивнул Феликс. «Если ты не врёшь. А зачем?» Врать Тюше не умела, а когда пыталась, получалось глупо и бессвязно. И все сразу понимали, что Тюша говорит неправду. Или ей казалось, что понимают. И она краснела, заикалась и мечтала провалиться сквозь землю. Или просто закрыть глаза и повторять, как заклинание. «Меня здесь нет. Меня здесь нет». В детстве это помогало. Она начинала верить почти по-настоящему, что находится где-то в другом месте, а не там, где соврала. «Мало ли», — вздохнул Феликс, но тему развивать не стал. В общем, 20 лет назад начали исчезать люди. Уезжали в лес, например, грибы собирать, или на реку купаться, или на рыбалку, или просто в поход. Сперва всё было нормально, а потом с ними пропадала связь, и они не возвращались. Их, конечно, искали. Родственники обращались и в полицию, и к спасателям, и к волонтерам. И ничего, никого не находили. Ни следов, ни одежды, ни телефонов. Совсем ничего. Сначала про это думали, но ну вот, бывает. Всегда же было, что люди пропадали. Но их стало как-то слишком много пропадать. А потом выяснилось, что они пропадают только за городом и только в дождь. В городе дожди тоже шли, правда, почему-то гораздо реже. А на расстоянии от города, чем дальше, тем чаще. Удалось даже зоны определить. Зона первой опасности, зона второй опасности. А еще дальше все заканчивалось. Дождь, не дождь, никто не пропадал. Только в этих кольцах вокруг города, и все. Феликс откашлялся, вытер рот рукой и продолжил. В общем, составили карту, стали делать подробные прогнозы. Даже новые методики появились. Но они все равно были не слишком точными. Ну, может, поточнее, чем раньше. но стопроцентной гарантии не давали. Ну что делать? Построили кордоны. Первый, второй, третий, чтобы кого попало не выпускать, чтобы не пропадали люди зря. А сами они не соображали, что ли?» — хрипло удивилась Тюша. Она не понимала, верить Феликсу или он рассказывает ей страшную сказку, а потом рассмеется и выдаст что-нибудь вроде отцовской присказки. Саечку за испуг. «Они еще как соображали», ответил Феликс. Смеяться он явно не собирался. Но были два момента. Первый — люди рвались искать тех, кто пропал. Но представь, у тебя пропал парень. Тюша несколько раз моргнула. Разве она похожа на девчонку, у которой мог быть парень? У нее был друг, и тот предпочел общаться с другой. Ладно, неважно. И ты знаешь, что он пропал около поселка Поляна, например, или Чаще. И его никто не нашел, и следов не обнаружили. Неужели тебя не потянуло бы в эту Поляну или Чащу со страшной силой, чтобы самой пройти по его последней дороге?» самой расспросить местных, самой посмотреть, что там творится вообще. Феликс глянул на часто моргающую тюшу и чуть-чуть сбавил обороты. «Ладно, может, ты бы и побоялась. Опять же, родители бы не пустили, но ведь и взрослые пропадали. Их-то кто бы не отпустил? Вот именно». Феликс немножко помолчал, перевел дыхание, посмотрел на дождь над водой. Вроде бы струи стали потоньше, и река уже не кипела, а плескалась, как в тазике для стирки. А второй момент — не выдержала Тюша. «Что?» Феликс обернулся. «Ты сказал, что было два момента, из-за которых пришлось устанавливать кордоны. А, ну да. А второй пошли слухи, что кое-кто все-таки возвращается и что там, куда попадают те, кто пропал, чуть ли не рай, по крайней мере, в каком-то смысле». «В каком?» «А вот этого я точно не знаю», вздохнул Феликс. «Мне же отец рассказывал от случая к случаю и без подробностей. Ты же знаешь, родители нас до сих пор считают маленькими». «Знаю», — кивнула Тюша. «Мне вообще не рассказывали. Наверное, решили, было и было. Главное, что закончилось. Но заметь, про это ведь вообще мало говорят. И в школе по истории не проходят». «Ну, конечно, не проходят», — кивнул Феликс. «Тем более это же только у нас в городе было. Остальные, может, и не слышали ничего. В смысле, наши ровесники. Взрослые-то знают, но мне отец не мог не рассказать. У нас мама из-за этого заболела». Глаза у Феликса погасли. Уголки губ опустились. Тюша хотела его спросить, чем заболела и выздоровела ли, но, глядя на его лицо, побоялась. «Короче, эти дожди потом назвали алыми», — закончил Феликс, «потому что вода была с красной мутью, и когда оставались лужи, эта муть плавала по краям малыми нитками. Они тогда прекратились, да, а теперь, похоже, опять начались». «Но никто же не пропал?» — замирающим от страха голосом спросила Тюша. Но «Ну, вроде бы», — кивнул Феликс. «Но наши ведь не зря уплыли». «Думаешь, они пропали первыми?» «Думаю, они поняли, что происходит первыми и пытаются всё исправить». Тюша кивнула. Это было похоже на родителей. Они всегда пытались спасти Тюшу, если ей грозила даже крохотная опасность — защитить, прикрыть, и чтобы она об этом даже не догадывалась. «А у них получится?» — спросила Тюша. Она понимала, что спрашивать у Феликса глупо, но больше всё равно было не у кого. «Не получится, мы поможем. А ты знаешь как?» Феликс усмехнулся и кивнул. «Для начала нам надо на шлюз. Не боишься?» Тюша подумала, что боится. У нее спина заледенела от страха, а ладони вспотели, и их хотелось вытереть обо что угодно. Хорошо хоть зубы не стучали. «Я могу поехать», — ответила Тюша. Вроде и не соврала, и не отказалась. Дождь кончался. Капли со стуком падали на камни и расплывались темными кляксами. Но скоро эти кляксы сливались с общим фоном. Феликс подождал, пока капель совсем не стало, и вышел из укрытия. «Мне тоже выходить?» — спросила Тюша. Она не то, чтоб не спешила, просто не хотела сделать что-то не то. «Давай», — подтвердил Феликс. «Только осторожненько, камни скользкие». Тюша вылезла из-под камней и замерла, разглядывая залитой водой нижний край острова. Вода на самом деле казалась розоватой. Прав был Феликс. и в лужах по краю качались красные тонкие сгустки, напоминающие то ли ошметки краски, то ли листья неизвестных водорослей. Феликс помахал ей, подзывая к лодке. Тюша подошла. «Давай ее перевернем», — предложил Феликс. «Воду выльем». Тюша сразу заметила, что воды в лодке налито чуть ли не до скамеек, и если ее вычерпывать вручную, времени это займет как раз до вечера. Она крепко взялась за борт и, стараясь преодолеть отвращение, которое вызывала красноватая вода, подтолкнула лодку так, чтобы та встала на бок. Лодка тяжело, но послушалась, и вода тонкими ручейками потекла к реке. «Сейчас», — пропыхтел Феликс, — «еще чуточку». Он покраснел, лоб заблестел от пота. Тюша видела, как ему тяжело, но и ей было не легче. «Достаточно», — наконец, командовал Феликс, и они осторожно опустили лодку обратно на днище. «Садись», — велел Феликс. «Плащ вроде не должен промокнуть». Катюша кивнула, сделала пару шагов и замерла в изумлении. «Смотри», — сказала она и совершенно неприлично показала пальцем, куда смотреть. Мама бы, наверное, упала в обморок от таких ее манер. Но Феликс в обморок не упал. «Ого», — изумленно выдавил он и пошел к Тюшиной находке, вернее, полез, потому что по тропе, выложенной из камней, можно было только лезть, выбирая опору ногами и крепко держась руками, а Тюша осталась внизу. Она понимала, что в своем плаще и сапогах три раза свалится прежде, чем доберется куда нужно. Феликс справился один. Вскарабкался до плоской части острова, протянул руку и взял то, зачем лес. Теперь Тюша уже не сомневалась, что это было. Большой старый зонт темно-синего цвета, украшенный странным рисунком. Пока он был закрыт, рисунок рассмотреть не удавалось. Тюша только видела, что краски слегка выцвели, но всё равно будто бы излучают тёплое свечение, и оттенки у них незнакомые, и удивляют до немоты. Впрочем, долго молчать Тюша не смогла. Феликс спустился, опираясь на зонт, как на трость, а она подбежала к нему и тронула кончиками пальцев ручку. «Дай посмотреть». Феликс ничего не ответил, но Тюша и не ждала. Она забрала у него зонт, стряхнула с него капли воды, подняла острием вверх и раскрыла. Зонт распахнулся, как гигантский тропический цветок. «Ух ты!» — восхитился Феликс. А утюши не было сил даже на это. Она смотрела на зонт, а с зонта смотрели на нее звездочеты в высоких узких колпаках и русалки с серебристыми хвостами. На каждом фрагменте ткани от спицы до спицы расположилась своя фигура. Русалка, звездочет, русалка, звездочет. Звездочеты и русалки напоминали друг друга как родственники. Но всё же у каждого было особенное лицо. У кого-то весёлое, у кого-то сонное, у кого-то встревоженное, у кого-то грозное. Тюша не могла оторвать глаз. Ей казалось, что она попала на спектакль для одного зрителя. Сейчас каждый из актёров будет играть для неё свою коротенькую, но наполненную до краёв жизнью роль. Она почти забыла о том, что находится на острове, что не одна, что пора садиться в лодку. «Я знаю, что это», — хрипло сказал Феликс. Это зон с той стороны. Закрой сейчас же.